Глава 13. Игрок, ты убил одного игрока 12-го уровня и одного игрока 11-го уровня, а также посодействовал смерти игрока 12-го уровня. Получено очков опыта 17400. Эх, почти уровень получил. 2000 не хватило. Хрипло произнес Андер. В этот раз ему все же досталось. Глубокая царапина от середины плеча до кисти, порез на бедре и правый глаз, заплывающий синяком. «Ничего, подлечим». «Мне и того меньше», — усмехнулся я. И правда, до девятого уровня мне оставалось около тысячи очков. «Подожди, сейчас я тебя подлечу». «Уважаемый банин, тебе нужна помощь?» «Нормально у меня все». Отозвался гном держать за плечо. Повезло трактирщику. Удар пришелся не лезвием меча, а плашмя. «Вы это, к старости-то пойдете?» «Нет», — ответил я, забирая у орка его фляжку. «Осветить!» «Ты смотри, даже не сжется, как мази наших шаманов!» — обрадовался товарищ, когда я обильно полил его порезы. Обработанные целебной жидкостью, раны андера начали быстро затягиваться. — Слушай, дай пару глотков сделать, а то лицо до сих пор онемевшее после удара. — Так чего, вы к старости-то пойдете? — вновь спросил хозяин постоялого двора. — Не хотим навлекать на ваше село неприятности, — отмахнулся я. — Да и времени у нас нет, нужно идти дальше. — Ух, хороша водиться, сообщил орк. «Елисей, в этот раз надо будет забрать с убитых монеты и закупить на них зелье, иначе мы следующий бой не выдержим!» «Согласен», — ответил я и направился к телам противников. «Уважаемый Банин, есть ли в ваших бруньках лавка мага?» «Есть, как не быть. Только не лавка, а мастерская мастера Полынуса. Но в ней любое зелье можно приобрести». «Я покажу дорогу!» С пятерых прислужников хаоса удалось снять пять золотых и семнадцать серебряных. Неплохой улов. Богато живут убийцы в первом даре. Все монеты хотел было поделить на троих, но гном отмахнулся. Мол, оружием возьмет. Два кинжала, что обронил наемный убийца, и один меч, по словам Банина, отличная цена. Полынуса на месте не оказалось, зато был его младший сын. Он же и выдал нам по 10 зелий на ману, выносливость и 6 на восстановление очков жизни. Зелья редкие, а потому дорогие, почти 3 золотых отдали за них. Еще 2 золотых и десяток серебром потратили на свиток второго ранга с заклинанием из магии Святая вода и трактат с боевым умением для Андера. Оставшееся серебро поделили между собой. Покинув лавку, я тут же развернул свиток и вчитался в строчке. Получено заклинание. Очищающее копье. Второй ранг. Активация. 70 маны. Слово «активатор». Очисть. Дальность. 4 метра умножить очки ловкости. Процесс. Макс создает в воздухе копье из сияющего льда и усилием воли кидает его в противника. Внимание! Заклинание действует только на адептов, тварей и предметы, служащие хаосу, Смерти, тьме. Наносимый урон. 500 единиц. Ну что, хороший свиток? Поинтересовался Орг. Рассчитано только на демонов и прочую нежесть с нечистью. Мне было лень озвучивать все параметры полученного заклинания. А мне досталась аура защитника. Активация, 200 очков ярости и защита от физического урона почти 2000 единиц. Возьмет на себя любую атакующую способность, исходящую от противника десятого уровня!» «Хм, действительно хорошее умение», — согласился я. «Что у нас по припасам?» «На трое суток хватит», — сообщил Андер. «Что, уже уходим?» «Да, у нас практически нет преимущества во времени. Если нагонит черный магистр, мы застрянем в этих бруньках надолго». «А до ближайшего города далеко?» Тебе двое суток пешим ходом. Тебе двое суток пешим ходом. А мне на следующий день следует уйти в сторону. Как видишь, карта моя оказалась не совсем точной. По пути две небольшие деревни. Волчеголовка и Подсеменуха. Я сразу после первой сверну. Ну а ты до самой столицы герцогства Атри иди. Там несложно будет найти охотников. Может, все же вместе? Предложил Андер. У меня предчувствие нехорошее. Вместе оно, конечно, хорошо. Все сподручнее. Но я все же настаиваю на разделении. Так наши шансы удвоятся. Главное, не топать по тракту, а двигаться проселочными дорогами через рощи и звериные тропы. Ну и заходить в город через боковые ворота. Смотри, нас в лицо знают всего лишь шестеро вместе со Зракусом. Если затесаться в толпе то твое имя и уровень будут не видны. А значит, можно оставаться незамеченным. Я услышал тебя, княжич. Значит, заночу им в поле? Верно. Мое лицо растянулось в улыбке. Орки четырежды единого мира с рождения привыкли спать в степи. А уж мне приходилось ночевать даже в горных пещерах, когда снаружи летует снежный ураган, а ты сидишь у слабого костерка, на котором даже пищу не приготовить. — Так вы, значит, не по дороге хотите идти? — поинтересовался Банин. — Тогда рекомендую вдоль Маршанки. Она как раз к городу вас выведет. Как на тракт выйдете, русло по левую руку. Правда, места там неспокойные. Водяные жители слишком не любят, чтобы их тревожили. — Русалки, что ли? — удивился я. — И они тоже. Нахмурившись, ответил гном. — У нас тут полно всякой нечисти. Так что к воде не приближайтесь и не заходите в реку. Это опасно. — Спасибо за добрый совет, уважаемый банин, — ответил Андер. — Что ж, Елисей, можем уходить? — Одну минуту. Я подошел к гному и тихо, чтобы услышал только он, заговорил. — Мы в гиблом лесу встретили у с которым справились лишь благодаря моей магии. Уверен, в ближайшее время в Бруньке может пожаловать не только нечисть, но и нежить. Передай это вашему священнику и командиру гарнизона. Из поселка вышли, когда уже темнело. Орк, едва мы начали отдаляться от крайних дворов, дернулся было влево, но я его остановил. «Не пойдем мы к реке». Если черный заглянет в это село, уверен, он из трактирщика всю силу вытрясет. По дороге пойдем, так быстрее будет. Даже если снова встретимся с той группой из пяти прислужников, разве они остановят нас? Только и смогут что убить, но это нам только на руку. Нас перенесет на ближайший круг возрождения, то есть дальше по пути следования. Считай, в отрыв уйдем. Так что нам, если и стоит, кого бояться». Так это тех, кто дышит в спину. Дальше шли молча, контролируя каждый свою сторону дороги. Вечерние сумерки быстро сменились ночью. На небо высыпали местные звезды, и даже птицы, кричавшие из лесопосадки, мимо которой пролегала дорога, затихли. Из звуков только шорох мелких камешков под подошвами наших сапог до да дыхания. Говорить не хотелось, как и о чем-то думать. Слишком насыщенными выпали последние дни, и если тело поддерживало целительная магия и перерождение, то разум изрядно устал и требовал покоя, и ночная дорога даровала этот покой. Увы, но не случайно местные стараются в темное время суток оставаться под защитой стен. Им есть чего опасаться в ночи. Вот и мы, если бы не осматривали обочину на предмет опасности, то угодили бы в лапы местной нечисти. Елисей, с моей стороны кто-то движется в подлеске. Спокойным голосом произнес орк: Два или три зверя. Довольно крупные. С моей стороны тоже, но я только одного заметил, ответил я. Уже секунд десять наблюдаю. Думаешь, на нас охотятся? С двух сторон от дороги, точно по нашу душу. Скорее всего, ведут к основной стае. Как думаешь, справимся? Сейчас проверим. Ответил я, прикидывая расстояние до замеченного ранее звериного силуэта, укрывшегося в траве и неспешно движущегося параллельно дороге. «Волк или нечисть?» «Нет, слишком осторожно для простого зверя». «Значит, сейчас опробую новое заклинание». «Хм, вот только расстояние слишком большое, метров 50. «Как бы подманить, тварь!» Я приблизился к обочине и опустился на колено, делая вид, что поправляю что-то. Любой зверь насторожился бы, кроме порождения тьмы. Тварь, голодная до чистой плоти, наоборот, почувствовала легкую, безоружную добычу и метнулась навстречу. Я даже расслышал тонкое, мерзкое повизгивание. Сдерживаясь, продолжил делать вид, что не вижу атакующую меня нечисть, а сам отсчитывал метры. 40-38, Пора. Очисть!» «Вот оно, преимущество магии перед лучником. Всегда бьет в цель». Тварь просто не могла увернуться, и мощное заклинание ударило ее точно в грудь. Урон от заклинаний, сложенный с моим магическим уроном и помноженный на усиление моего класса, нанес смертельный удар. Нечисть даже не взвизгнула. «Как ты его лиха. Прозвучал в наступившей тишине голос товарища. «Одним ударом! Кто это?» «Сейчас посмотрим», — ответил я, направляясь к телу. «Хм, действительно похож на волка, но слишком уж странный окрас. Черные и серые полосы, шесть лап». «О, похоже, сработала моя проницательность, потому что над телом зверя вспыхнул текст». «Труп мглистого пса, десятый уровень». «Особое умение! Тайный инстинкт!» «Пес это! Мглистый! Стайный инстинкт!» Поделился я с товарищем. «Не люблю тайных хищников!» Нахмурился орк. «Они всегда действуют подло!» «Ничего, справимся. Главное, не подставляться под их когтистые лапы!» Ответил я, поднимаясь в полный рост и тут же добавил. «К бою!» Твари пошли в атаку все сразу перегородив дорогу с двух сторон и еще три зверюги выбрались из подлеска со стороны орка отступать нам было некуда, поэтому мы встали спиной к спине приготовившись к бою андер шесть тварей я точно прикончу больше вряд ли успею сообщил своему напарнику ты защиту на себя на весь посоветовал андер она и тебя и мою спину прикроет добро Согласился я и тут же скостовал щит. Ледник. Вокруг меня закружились снежинки, образуя кокон. Что ж, надеюсь, нечисть не обладает завышенной силой удара. Кто знает, какие у них еще есть врожденные умения. Так, прочь мысли. Пора. Очисть! Очисть! Двух самых шустрых тварей, получивших в грудь по светящемуся копью, размазала по дороге. Три оставшихся тут же ускорились. нати Держите! Очисть! Очисть!» Одну убил, а вот второй хоть и досталось, но она все же устояла на ногах. Правда, начала сильно хромать. «Хм, да это же вожак, аж 12-го уровня!» Последняя здоровенная тварь кинулась на меня в длинном прыжке. Одновременно с ней прыгнула и вторая, из тех, что крались за нами по кустам. Два тела налетели на ледяной щит, и, взвизгнув, рухнули мне под ноги. Перед глазами замигала шкала, показывающая целостность защитного заклинания. Осталось едва ли две сотни единиц. Я залпом осушил фиал зелья с маной и практически в упор ударил доковылявшего до меня вожака еще одним очищающим копьем. «Очисть!» Одновременно с активацией заклинания щит вокруг меня лопнул, на миг оглушив. И почти сразу же меня полоснули по левому бедру когтями. Шкала жизни вмиг просела наполовину. А то не слабо бьет. «Искра!» — произнес я слово-активатор, и вокруг моего тела заметались светящиеся искорки льда, на миг заставив отшатнуться наседающих тварей. «Так, теперь освещаем кровь». «Осветить!» «Арх!» — взревел за моей спиной Андер. «Сдохни, тварь!» Свист рассекаемого топором воздуха, чавкающий звук стали, врубившийся в плоть. «Так, хватит отвлекаться, иначе меня сейчас прикончат». И благословение, даже малое, не сработало. Не вся кровь получила долю святости. «Эх! Очисть!» Один мглистый пес упал замертво, а вот второй, рыкнув, набросился на искрящуюся вокруг меня ауру и тут же взвыл, отскочив. Похоже, соприкосновение с аурой святой воды твари ох как не понравилось. Но и я практически остался беззащитен. Мана выбрана практически под ноль, остатки ауры едва ли выдержат один удар, а пить второе редкое зелье гарантированно потерять сознание через несколько секунд. Но уж нет, только не сейчас. Я шагнул вперед, продолжавшей визжать твари, одновременно извлекая из ножен кинжал. Эх, знать бы еще, где у этой нечисти уязвимое место. Сделал второй шаг и очутился прямо над подвывающей гадиной. Опустился на колено, прижимая тушу к земле ногой и ухватив свободной рукой. Удар клинком, еще удар и еще. Да что ж ты не подыхаешь, тварь? Елисей, их не берет честное железо!» — крикнул за спиной Андер. Я, еще до конца не осознав, что услышал, повернул голову на голос и замер. Орг стоял на коленях, отмахиваясь секирой сразу от трех тварей. Израненные, они не подавали вида, что слабеют, оставаясь по-прежнему ловкими и сильными. Нет уж, все же придется пить зелье. Отбросив кинжал в сторону, все равно не поможет. Я достал с пояса второй фиал и влил его себе в горло. Плюс 200 очков маны. Не хватит на всех тварей, но я что-нибудь придумаю. Выбрав целью тварь, вырвавшуюся из-под меня, произнес. Сват! Сват! Двух ударов освещенной ледяной стрелой хватило, чтобы нечисть под моим коленом затихла. Все, теперь можно помочь товарищу. Развернувшись, я еле сдержался, чтобы не выругаться. Топор Андера валялся в стороне, а сам он, ухватив одного из темных псов обеими руками, пытался оторвать ему голову. Две другие твари уже вцепились ему в затылок и бедро. «Очисть! Очисть!» – произнес я, и вцепившиеся в товарища твари упали замертво. Увы, но и Андер не устоял. Похоже, укусы нечисти оказались ядовиты. Орк, не желая выпускать последнюю тварь, Завалился вперед, прижимая тварь всем своим телом. Той, похоже, прилично досталось. Все, что она смогла, это скрести лапой и поскуливать. «Дружище, ты живой?» Спросил я, скосив взгляд на свою раненую ногу. Выходит, я принял правильное решение, применив на себе заклинание «Святая вода». Оно спасло меня от отравления. А вот Андер не перенес темный яд и был уже мертв. Поднявшись, полный рост, я дохромал до топора орка, поднял его. Тяжелый, однако. Ничего, пару ударов я смогу нанести. Последняя живая тварь хорошо зафиксирована и не сможет увернуться от топора. А без головы, кто бы ты ни был, не выживешь. Хрясь! С четвертого удара мне все же удалось перерубить шею темной псины. К этому моменту меня уже знатно штормило. Нет, не от яда. Приближался откат от принятых зелий. Будет печально, если я погибну сейчас, когда схватка закончена и вся стая нечисти перебита. Выронив топор, я опустился на колени возле Андера. Эх, а ведь и я, и он почти достигли девятого уровня. Ну что ж, видимо, не судьба. Да что ж так муторно-то? В глазах темнеет. Неужели перенесет назад в молодые бруньки? Сколько часов мы прошли? Четыре? Или пять? Сворок светлый, как же муторно! Голоса. Невнятные, просительные, даже уговаривающие. Чьи они и что хотят от меня? Что я должен сделать? Что-то достать? Активировать? Ничего непонятно «Нет, уходите, мне и так плохо! Еще вы шумите над духом «Или не над духом, а откуда-то изнутри!» «Как я устал!» Орк Андер. Локация. Вольные баронства Семиградия. Очнулся Андер, как и при первом своем воскрешении на круге Возрождения. Серое марево вокруг, Бубнешь Привратника. Совсем не то, что хочется видеть и слышать после перенесенной боли. Поэтому зло рыкнув, орк не стал дослушивать, что ему пыталась сказать система, и покинул место воскрешения. Несколько шагов, и младший сын вождя оказался посреди площади. Вокруг возвышались многоэтажные здания, а сам круг возрождения опоясывал водоем. От увиденного орку стало неуютно, и его рука сама скользнула к поясу. Нащупав свой топор, Андер улыбнулся. «Значит, княжич выжил, раз оружие вернулось к владельцу. Ведь степной воин отчетливо помнил, что его топор в момент смерти лежал в стороне». «Но почему я воскрес в городе?» – пробормотал охотник на демонов. «Да и на дворе должна быть ночь, а тут только вечереет». «Ты чего там бубнишь, клыкастый?» – раздалось за спиной. Обернувшись, сын вождя увидел человека с луком восьмого уровня. «Что это за город?» — вместо ответа потребовал Орг. «Так Семиградье — столица вольных баронств. А ты что подумал?» Не отвечая, Андер метнулся назад к кругу возрождения. Зайдя на него, он тут же потребовал у привратника объяснений. «Локация герцогства Атри недоступна по техническим причинам. Спокойно ответил бестелесый голос. «Желаешь узнать что-то еще?» «Домой! Отправь меня домой!» Потребовал орк. Он понимал, произошло нечто из ряда вон, и только он может помочь княжичу.